Двое мужчин, направляясь к рынку, защищенному от дождя промасленным навесом, пробежали под развесистым баньяном. Укрывшись под сверкающей листвой, они попытались оценить расстояние, которое предстояло пробежать, и количество луж, которое предстояло перепрыгнуть. «Поистине ты ничему не научился на посту мандарина», — заметил ученый день, вытирая упавшую на нос каплю. Его поднятый парчевый воротник, несмотря на все ухищрения, вымок и ученый согнулся, чтобы защититься от дождя. Он смотрел на друга, по лицу которого текли струи воды, а волосы разметались в беспорядке. Но, несмотря на это, он широко улыбался. «Крестьянский мальчик, одетый в шелка. Вот кто он такой. И понадобятся годы, чтобы из него вышел настоящий мандарин», — подумал День. Его острое лицо съежилось, губы недовольно сжались. Он не был неженкой, но и уткой тоже не был, поэтому в воде он не чувствовал себя как дома». «Паланкины предназначены не только для коллег», — продолжал он, поджимая большие пальцы в промокших сапогах. «Ты мог бы вызвать паланкины или попросить, чтобы тебя сопровождал человек зонтиком. Тогда нам не пришлось бы бегать, как крысам, и обнимать все деревья на пути». Беззаботно фыркнув, мандарин Тан ответил. «Будь пободрее, день, а то станешь похожим на старую черепаху из басни, которая, надев кожаные сапожки, боялась плавать. Счастье еще, что тебя мало знает в столице». Если бы подчиненные увидели тебя в таком виде, твоему авторитету пришел бы конец. Вот и надо этим воспользоваться, ответил мандарин дружелюбно. Дворец принца Буя огромен, но у меня от неподвижности затекли ноги, и нет ничего лучше свежего воздуха, чтобы взбодриться. Он внезапно подпрыгнул и, ухватившись за ветку, подтянулся, прижав колени к подбородку. При этом он забрызгал Дини водой, хлынувшись листьев, и тот разгневанно заворчал. «У меня штаны промокли насквозь, а голова уже ничего не соображает от дождя. Когда, наконец ты перестанешь изображать бабуина, и мы пойдем к крытому рынку?» «Как хочешь», — крикнул мандарин, прыгая. Полы его плаща разошлись в стороны, словно большие синие крылья, и он пролетел сразу через три лужи. Его быстрый бег не оставлял на почве глубоких следов, и издалека Диню показалось, что его друг вообще не касается земли. Он пролетел через безлюдную площадь, как молния». Со вздохом ученый день прикрыл голову рукой, хоть это было бесполезно, и последовал за мандарином маленькими осторожными шажками. Под навесом день ожил. Он снял шапку и провел пальцем по бровям, смахивая капли, чтобы вернуть себе обычную элегантность. Оглянувшись, он восхитился красочностью прилавков и понял, что не зря совершил путешествие по такой мокроте. Рынок кишел народом. Люд пренебрег разгулом стихии, чтобы собраться в этом уютном и тёплом месте, насыщенном заманчивыми запахами и помогающим забыть о дожде. На столах, покрытых алым бархатом, торговец с драгоценностями раскинул серебряные колье, переплетённые с толстыми связками бус, с ними соседствовали изящно украшенные жемчугом перстни. Взгляд тонул в глубине молочных опалов, в недрах которых бледно-розовые извивы смешивались с зелёными спиралями. Изумруды отсвечивали живым огнем, они висели на тонких нитях и напоминали длинных ящериц. День, восхищенный прозрачностью и блеском камней, задержался перед прилавком. К нему кинулся торговец, почуявший выгодного клиента. «Уступите очарованию этих изысканных украшений, господин», — шептал он, взяв в ладонь несколько редких камней. Он дал им стечь медленным водопадом в кувшин и скованной меди. «Каждый из них уникален в своем роде». Восхититесь этим тигровым глазом на ярко-красной подставке и полированным передотом в форме перепелиного яйца, не сомневаюсь, что у вас есть красавицы, которые предназначены эти сокровища. Вы ошибаетесь, прервал его мандаринтан, у нашего друга нет красавицы, того менее денег, поэтому дайте ему спокойно продолжить прогулку в моем обществе. Ученый день дал себя увести, но все оборачивался, бросая взгляд на очаровательную цепь из плоских звеньев, которая, казалось, ползла в неверном свете. Он рвался подойти к другим прилавкам, но мандарин твердо вел его в сторону торговцев супом. «Такая тяга к маленьким блестящим предметам не подобает человеку, получившему классическое воспитание», пошутил мандарин, направляясь к центру рынка, откуда доносился сильный запах еды. «Я бы сказал то же самое о твоей приверженности всему, что хрустит на зубах», – парировал День. «Изысканные блюда в доме нашего хозяина не услаждают твое небо?» Мой желудок, хотя и неприхотлив, с трудом переваривает подгорелые блюда и расползшуюся лапшу, приготовленную нашим поваром. Я удивляюсь, как человек, который так энергично портит продукты, вообще мог стать поваром. В любом случае, я отдаю предпочтение хорошей народной кухне, сытной и пряной. Впрочем, я вижу скопление людей, говорящие о том, что хорошая харчевня где-то неподалеку. Он ускорил шаги, расчищая путь через толпу торговцев пряностями, присевших у сосудов с тмином и перцем. День наслаждался ароматами, щекотавшими ноздри: лесистые тона мускатного ореха, более горячие оттенки корицы, свежий и острый запах тертого имбиря. Он склонился к шафрановому порошку, который стоил почти как золото, но вдруг заметил, что мандарин делает ему знаки рукой. Выпрямившись, ученый взглядом спросил, в чем дело: Посмотри, день. Кажется, это наш друг доктор Кабан, что он здесь делает? спросил мандарин, указывая на роскошный прилавок. Сощурив глаза, ученый день ответил, Да, это он. Насколько я вижу, он выбирает лакомство. Действительно, он остановился перед мясным прилавком. Выберет ли он большой кусок собачатины, который висит там, или удовольствуется ляжкой оленя? Мне кажется, он прелестился бычьим легким, огромным, как фонарь в праздник середины осени, пробормотал день. Спорю, что он выберет рубленные кишки или желудок буйвола. У нашего доктора грубый вкус. Впечатляющий зад доктора Кабана подрагивал от нерешительности. Он то прельщался вздутыми почками, то обращался к истекающим кровью отбивным, то очаровывался утиной гуской. Мандарин и ученые подошли к нему, и в тот момент, когда он соблазнялся свиной мордой, покрытой шерстью, они громко кашлянули. «Доктор Кабан!» — воскликнул мандарин Тан. «Какой сюрприз! Вы здесь?» Подпрыгнув, доктор замер. Он стремительно обернулся к ним. «А, это вы?» — откликнулся он. Красивые черты его лица выражали смущение. Длинные глаза затуманились, а рот вытянулся от разочарования. «Делайте покупки?» – спросил Динь. «Ваши гостиницы плохо готовят?» Доктор Кабан презрительно фыркнул. На покрытых нежной кожей щеках обозначились ямочки. «Как я ошибся, выбрав это отвратительное заведение. Я уже говорил вам о тараканах, которые захватили постель. Но это ерунда по сравнению с вегетарианской кухней». Уже несколько дней я ограничиваюсь супом из тыквы, горьким до тошноты, мочегонным крест-салатом и сладкой картошкой, фаршированной красным горошком. Я боюсь, что при такой диете я скоро сойду на нет». Он пощупал свою талию, которая отнюдь не уменьшилась, и погладил живот, нависающий над маленькими изящными ножками. «Но поскольку вы здесь, дорогие друзья, пойдемте подкрепимся в харчевне, где подают хорошее мясо. Каждый платит за себя», — поспешил он добавить. Трое приятелей уселись за стол в золотых палочках и сразу же сделали заказ. Врач выбрал лапшу с говяжими фрикадельками, запеченную с кровью, а мандарин — суп с хрустящим рисом, которому подается сушеная рыба. Ученый день удовольствовался миской риса и отбивной из пряной сои. Вытянув толстые ноги, доктор Кабан издал довольный рык, вдыхая запах жарившегося мяса, потрескивание которого было музыкой для его ушей. «Как продвигается ваше расследование, господин?» — спросил он Мандарина. Теперь пришла очередь смутиться Мандарину. «Хм, расследование», — сказал он уклончиво. «Что бы ты сказал о наших успехах, День? Они незаметны. Почти что их нет вообще», — признался ученый. Мандарин откашлялся. «Ученый Динь не совсем не прав в своем уничижительном выводе, но я скажу, что скоро мы найдем убедительные доказательства и улики, и тогда мы найдем убийцу». Доктор Кабан радостно хихикнул, но быстро прикрыл рот на маникюренными пальцами. «Итак вы имеете парочку правильно взрезанных тел, убитых ножом. Трудно делать выводы, имея мало фактов, не правда ли?» «Действительно, жертвы не имеют ничего общего. Рисовое зерно крестьянин...» «С потрясающими зубами!» — вмешался врач. «Как жаль, что вы не позволили их взять для коллекции!» «Что касается черной чесотки...» — продолжил Мандарин, не обращая внимания на инсинуации врача... Это был несчастный силой, собиравший дань с хозяев Харчевин. «Если память мне не изменяет, его труп не слишком приятно благоухал. Но он не должен был чувствовать запах своего тела, ведь у него даже не было носа. Несчастный!» Осклабился доктор Кабан, распространяя на страпезников свое вонючее дыхание. Зажав нос, ученый день упрекнул его. «А что сделали вы, чтобы продвинуть наше расследование?» «Я согласен. Трудно найти связь между убитыми. Только гений способен обнаружить ее». «Я бы на вашем месте спокойно ждал, когда случится следующее убийство, чтобы располагать большим количеством фактов». Дин засмеялся, не веря своим ушам. «Ты слышишь, мандарин Тан, нужно побудить того, кого мы ищем, нанести еще один удар, а без этого мы не сможем продвинуться». Появление маленькой служанки с едой прервало разговор. Они схватили палочки, и какое-то время были слышны лишь причмокивания до да барабанный бой дождевых капель об брезент, укрывавший их. Мандарин наслаждался тем, что рис хрустит у него на зубах. Он был, без сомнения, намного вкуснее, чем водянистый рис, подаваемый во дворце. Его квадратные челюсти работали вовсю. Что касается доктора Кабана, то он изящно жевал кусок запеченной крови, в котором застыли разворные студенистые фрикадельки. Его острые плотоядные зубы вонзались в красноватую массу, оставляя на ней совершенно ровные оттиски зубов перерывы между двумя блюдами Мандарин выпил чашку хризантемового чая и внимательно посмотрел на немного бледное лицо доктора Кабана. Его почти божественная красота осталась прежней, но темные круги под глазами выдавали необычную подавленность. «Вы кажетесь огорченным», — заметил Мандарин Тан. «Что случилось?» Доктор Кабан заерзал на стуле, брови его гневно выгнулись. «Не думал, что это заметно, но раз вы догадались...» «Да, я раздосадован». «Можете себе представить, на семинаре, где я председательствую, все пошло в разброд?» «Этого не может быть!» – насмешливо воскликнул День. «Его тема – современное состояние медицины. Естественно, участники имеют разные мнения по этому вопросу. Те, кто занимается акупунктурой, придерживаются одних взглядов. Травники им противоречат. А что касается меня, я придерживаюсь основных принципов великой классификации. Все должно было идти по правилам». Противники высказывают свои мнения, а я резюмирую, стараясь примирить различные направления. Такова моя роль. Он сжал пухлые кулачки и стукнул себя по ляжке. Но представьте себе, что бессовестный господин Головастик, так называемый врач, вполне годный на то, чтобы лечить заключенных в тюрьме принца, начал сеять раздор, утверждая, что все болезни происходят по воле духов и демонов. Как участник семинара он имеет право на свою точку зрения, парировал День. Врач наклонился к ним, обнажив ровные острые зубы. «Вы не поняли, ученый день. Он может выражать свои мысли, это верно, но он же объявил себя приверженцем истины. Если верить ему, наше благополучие зависит от расположения добрых духов, а наши беды — результат дурной судьбы, уготованной демонами. Следовательно, — говорит он, — к ним и нужно обращаться, чтобы вылечиться. Это же предрассудки, вот что я вам скажу». Мандарин Тан поставил локти на стол. «Вы слишком категоричны, доктор Кабан. Вполне разумно утверждение, что злые духи нас постоянно преследуют и нужно пытаться защитить себя от их гнева с помощью талисманов и подходящих к случаю молитв». Раздраженно вращая глазами, врач заворчал. «О нет, вы неправильно говорите, господин!» «Господин Головастик, злоупотребляя своим авторитетом, которым он пользуется у простаков, посеял сомнения в душах травников. Они теперь думают, что растения тоже управляются отцелящими духами». Приверженцы акупунктуры, к счастью, мини и легковерные, высмеяли эту болтовню. Они открыто насмехались над травниками, называя их торговцами-овощами. После выступления доктора Головастика эти партии раскололи семинар, что угрожает единству нашего профессионального союза. Это недопустимо. Мандарин, не желая себя компрометировать, а вдруг духи услышат его, воскликнул. Вы преувеличиваете, доктор Кабан. «Всемогущество демонов не нуждается в доказательствах. Я никогда не сомневался в их существовании». День иронически улыбнулся. Он вспомнил рассказы своей кормилицы о сверхъестественных силах, когда человек был лишь игрушкой в руках злобных духов, которых нужно во что бы то ни стало умилостивить. Но он не сказал ни слова, чтобы не оскорбить чувств доктора Кабана. А тот уже не сдерживался, размахивая руками, он почти кричал «Как вы можете верить в такую ерунду? Разве мы можем предаться племенным предрассудкам после стольких веков конфуцианской мудрости? Я вас уверяю, что доктор Головастик почерпнул свои нелепые убеждения у горных дикарей. Они все считают живым, боятся любого камня, дрожат даже перед маленьким листом». Андарин Тан осторожно возразил. «Мы ничего не знаем в действительности, доктор Кабан. Вот в эту минуту вас может быть слушает демон горшка с рисом, и он отомстит за неуважительные речи. Он ошлет на вас зверскую колику». «Что до меня, я разделяю с вами пищу, но не убеждения. «Хорошо. Значит, вы полагаете, что для того, чтобы исцелить несварение желудка, нужно принести жертву оскорбленному вами духу, а не применить классическое лекарство?» День внутренне улыбнулся, когда его друг ответил. «Не всегда должно приносить жертвы. Иногда достаточно и простой молитвы. Зачем убивать курицу, если дух готов удовольствоваться курительными палочками?»